Она еще не отдавала себе отчета в том, что в ней теперь творится. Но через несколько минут, в то время как Анна Леопольдовна умоляла за нее цесаревну, она уже говорила сама себе, «Нет, это не несчастье, это к лучшему, это выход. Все равно так не могло продолжаться». — Да, все к лучшему, все к лучшему. Теперь я знаю, что мне надо делать. С безграничною, ничем уже не омрачаемой любовью, взглянула она на Анну Леопольдовну. Слезы брызнули из глаз ее. — Не разлучайте меня с нею, сестрица! — повторяла, задыхаясь от рыданий принцессы. «Только смерть теперь разлучит меня с тобою!» Почти вслух выговорила Юлиана, бросаясь к своему другу. «Дети мои! Дети!» — вскрикнула, всплеснув руками Анна Леопольдовна. «О детях не беспокойтесь. Ничего дурного с ними не будет. Я никогда не была зверем, и мне самой тяжело все это». Елизавета отошла к двери, Юлиана поспешно стала помогать Анне Леопольдовне одеваться. Через несколько минут они были готовы. И в сопровождении отряда гренадер направились к выходу из дворца. В одной из комнат они увидели принца Антона, окруженного солдатами. Он не думал сопротивляться, когда его разбудили и объявили, что он арестован. Он хорошо понял, что все пропало, и нет ни малейшей надежды на спасение. Машинально оделся и пошел туда, куда его вели. Теперь он стоял как-то съежившись, дрожа всем телом, с необыкновенно жалкой и в то же время смешной физиономией. Опять, как и во время Берона, он был похож на несчастного загнанного зайца. Елизавета взглянула на него, но и тут ей пришло в голову улыбнуться. Она только повернулась в сторону Юлианы и сказала ей, «Вы поедете с принцем». А сама взяла за руку Анну Леопольдовну, сошла с крыльца вместе с нею, усадила ее в сани, потом села рядом с нею и приказала ехать в свой дворец. Отряд гренадер почти бегом спешил за ними. Дворец сосаревны представлял небывалое до тех пор зрелище. Среди глубокой ночи ворота стояли настежь, в окнах мелькали свечи, многочисленные группы солдат ежеминутно подходили со всех сторон и останавливались у подъезда. Более приближенные лица Толпились в первой комнате, и только что Елизавета показалась в сопровождении Анны Леопольдовны. Все кинулись к ней, поздравляли ее, целовали ее руки. Вот на пороге комнаты появилась Мавра Шепелева, всплеснула руками и, растолка всех, бросилась на шею цесаревни. «Матушка моя золотая!» — причитала она, на взрыт плача и смеясь в одно и то же время. Голубушка ты моя, царица, императрица. Ну, успокойся, маврушка, успокойся, — ласково повторяла Елизавета, целуясь с ней. Через несколько минут привезли из зимнего дворца детей Анны Леопольдовны. Принцесса кинулась к своей крошечной дочери. Обливаясь слезами, схватила ее на руки, крепко прижала к себе и не выпускала. Елизавета печально подошла к маленькому императору, жалобно плакавшему на руках у мамки. Взяла его осторожно, стала целовать и тихо шептала. «Бедное дитя! Ты вовсе невинна! Твои родители виноваты!» Между тем пребывало все больше и больше народу. «Еще никогда!» пренебрегаемый почти всеми обветшалый дом цесаревны, не вмещал в себе столько гостей. Никогда не было в нем такого оживления. Скоро собрался сюда весь цвет вчерашнего правительства. Привезли и принца Антона вместе с Юлианой Мэнгден. Бедный принц все так же дрожал и безмолствовал. Юлиана все так же была спокойна. И некому было заметить в эти важные минуты, что судьба сыграла очень злобную шутку с принцем Антоном. Соединила все-таки его и Юлиану, за которую он прежде так ухаживал и которую в последнее время так ненавидел. Вслед за ними появились и другие важные гости, и прежде всех тоже два старых друга, Миних и Остерман. Миних шел довольно бодро, только старался ни на кого не глядеть. Остерман выступал вслед за ним, кряхтя и охая, но все же без костылей. Ноги его вдруг получили способность двигаться. А уж когда же и было ему умирать, как не теперь...